Глава 20. Соразмерный ответ. Стоявшего в дверях человека будто ветром сдуло. Только что стоял и вдруг его просто снесло. Тут же вновь грохнул выстрел, раздалась короткая очередь, а затем наступила тишина. Рик с горем пополам поднялся на ноги, когда послышался ещё один одиночный выстрел. Да что там? Кто грохнул типа, который целился в него? Рика. Кто-то там ещё стреляет. Рика искренне надеялся, что это такие не Юджена пристрелили. Двинувшись было к двери, старатель заметил, что выронил свой пистолет. Нагибаться за оружием было жутко больно. В боку и в спине будто были горячие гвозди. Пальцы совершенно не слушались. Но всё же Рика смог схватить рукоятку, поднял оружие. Ну а когда разогнался, при этом облегчённо выдохнув, в дверях стоял Хороняка. Ха, живой! Вовремя я подоспел. Заявил он и широко улыбнулся, а затем выудил из клапана на груди своего скафа, флагу и, открыв забрало шлема, приложился к горлышку. Хоряняка, как же я рад тебя видеть. Эти урода обманули нас, зашли в корабль с двух сторон. Да знаю, знаю я. Извини, я задержался, твоих роботов активировал. Роботы? Что в подире Рика поставил их на зарядку? запустил полный цикл диагностики и совершенно забыл о них, когда началось самое горячее. Впрочем, обордаж начался так стремительно, что и подумать было некогда. Но ты очухался. Вроде. Да, вижу, тебе досталось. Впрочем, тебе ещё повезло. Да и уже наглядеть больно. Где он? Парни поволок его к лазарету. Попробуем подлатать. А морго, что с ней? У храняка улыбка ушла с лица. Да, умерла. Черт подери! Да. Ее мы не приложу. Как сказать об этом Юджину? В смысле, как сказать? Скажи, что Марго пристрелили и теперь нужно ждать, пока она объявится и скажет, где ожила. Храняка хлопнул себя по голове. Ну и времена. Совсем забываю, что теперь грохнуть человека совершенно недостаточно для того, чтобы убить его. Я уж старый дурак, сокрушаться начал. Ну, бывает. Ты тоже можешь не бояться, что умрёшь. Оживёшь в новом клоне теле, лет на 20 моложе своего нынешнего возраста. И <звух> <звух> даже не говорим я об этом. Но <звух> <звух> слышать об этом не хочу. Какого хрена я вообще согласился на эту чушь? Человек, если умер, должен покоиться в гробу, а не прыгать по всяким там клонам телам. Морго бы с тобой не согласилась, да и Юджен тоже. Плевать. Просто это всё неправильно. Лично я считаю. Если тебя убили, ячего прыгать и бегать? Лежи себе спокойно, как покойнику и положено. Дуристком напридумали. Мы тут разгребай. Кра неко го бы еще долго зудел на эту тему, ведь подобное свойственно всем старикам. Для них всегда раньше было лучше. Как слышал Рика, подобное объясняется тем, что раньше вовсе не было лучше, было так же, просто там брюзгав те времена был молод, полон сил, еще мог меняться под окружающий мир. Короче говоря, и девки были краше, и член стоял, ну а сейчас. Вот когда генеральным секретарем Ассамблеи был Леон Крежнев. Всё было ясно и понятно. Никаких тебе сраных корпоратов, никаких свободных миров и станций, где полно бездельников готовых за копейку убить кого угодно. Хроняка. Поток брюзжаний был оборван внезапно появившимся Юдженом. Выглядел он ещё хуже, чем Рика. Весь как в побитку и где следы от попаданий импульсов, кое-где подсохшая кровь, лицо бледное, под глазами тёмные круги. Да и на ногах он держался плохо. Он вынужден упереться рукой о стену, чтобы не упасть. Юджин, какого хрена? Ты же должен быть в лазарете. Что с Марго? Убили Марго. Сволочи. Как я не подумал, что они обойдут нас. Даже в голове не возникло подобной мысли. Черт, черт! Юджин, успокойся. Марго не умерла. Мы ведь в зоне действия сети. Наверняка она уже в новом клон теле и вот-вот проснется. Да, точно. Где она? Да откуда же я знаю? Я ведь без понятия о схеме, какой у неё контракт. Может, на ближайшей станции, а может на каком-нибудь золотом мире её клоны активировали. И как её найти? Без понятия. Думаю, не стоит переживать на этот счёт. Как только придёт себя, сама с нами свяжется. Да, точно. Еرجен явно расслабился, и израненный, бессильный организм тут же дал о себе знать. Он чуть было не упал. От падения его спасло лишь то, что он успел схватиться за проём ближайшей двери. Тебе нужно в лазарет. Нет, не сейчас. Сначала нужно на мостик. Мы прыгнули? Не знаю, бой ведь был, и я Да, прыгнули. Во время гиперперехода возникает такое ощущение, что плевать на ощущения. До меня только дошло, что если бы не прыгнули, нас бы ракетами разнесло к свиньям собачим. Точно. Нужно проверить, где мы, и нужно убедиться, что рейдер не прыгнет за нами. А лучше уйти из этой системы поскорее. Готов поспорить, что рейдер нас опередит. Помогите добраться до мостика, приказал Юджин, и Рик вместе с Харонекой подхватили его под руки, повели в сторону мостика. И где ваша сраная скотина? Никакой от нее пользы, только жрет, спит, да расслабиться мешает. Бухать она тебе мешает. Ну а насчёт того, где? Вот ответ. Они как раз проходили одну из кают. В ней был один из нападавших, точнее, то, что от него осталось. А рядом лежал ракот, лениво грызущий оторванную человеческую кисть. Господи, боже мой. Выдал храняк и тут же захлопнул, забрал шлем, а чтобы ракот не учуял запах спиртного. Но тому, похоже, было глубоко плевать на пьяного хоряняку. Жеватина была занята трапезой. Вот, от него тоже польза есть. Молодец, жеватина, свой корм не зря жрёт. А, теперь на корме можно сэкономить. Жратовы вон по всей палубе немерено валяется. Месяц сможет жрать от пуза. А, если Рика это всё в кладовку не спрячет. Думаешь, для него там есть место? Поддержал шутку Хороняка, недавно узнавшее, откуда взялись эти подколы, и теперь при первой же возможности поддерживающий шутки Юджина. "Та ведь ещё из Достоевского. Ребята должны были остаться. Агенты? Это на Новый год. Их трогать нельзя. А, вон оно как. Как вы уже достали", и устало вздохнул Арика. Юджин с облегчением опустился в свое кресло, тут же принялся переключать окна на терминале. Так, мы в соседней системе. Ну что ж, на какое-то время от трейдера ушли. Именно что, на какое-то. Ай, не будь нытиком. Сейчас за варпаем отсюда куда подальше и пусть ловят нас по всей системе, пока доползут, опять успеем в гипер уйти. Ты рано радуешься, нашему кораблю здорово досталось. Варп у нас не работает. И после прыжка остался гиперслед, причём настолько сильный, что он даже в этой системе есть. Но ведь после перехода при появлении в точке назначения аномали фиксируется перед появлением корабля, а не после его. Так скоро нас найдут. Уже нашли. Это не наш след. Арика тоже уселся за терминал и что-то внимательно высматривал на экране. Это как раз аномалия, которая появляется перед прибытием корабля. Рейдер идёт за нами. Чёрт подери. Сколько у нас есть времени и как они нас отслеживают? Без понятия, как, но нам в этот раз не уйти. Гиперпривод снова нужно остудить. Хроняка. Как в прошлый раз могу сделать, но теперь уже система жизнеобеспечения точно навернётся. По времени сколько? Минимум 20 минут, а э, вообще, думаю, полчаса. Всё равно нам это не поможет. Почему? Нужно заново все расчитывать для прыжка. Мы сильно ушли от первоначального курса. Все мои ранее подсчитанные координаты не годятся. Нужно начинать заново. И сколько на это уйдет? Час. И это если начну прямо сейчас. Нет у нас этого часа. Как сильно пульсирует аномалия? Коэффициент пульсации тридцать процентов. Так это получается минут десять-двадцать у нас есть. Странно, что рейдер так отстал. Эх, тых ты ведь тоже им задал шару. Уверен, у них тоже проблем немерено. Может, и гипердрайв повреждён. Ракетные установки, как мне помнится, в порядке. 20 минут в лучшем случае у нас есть. Но за это время наш гипердрайв не остудить и новый прыжок не просчитать. Мы теряем время. К чёрту. Сбежать мы при любом раскладе не успеем. Нужен другой план. Попробуем ударить по ним, как только появятся Основная пушка не заряжена. Повреждён механизм подачи боеприпасов, чинить некогда. Вручную зарядить ничего и думать. Бормотал Хьюджен, просматривая сводку по повреждениям корабля. Энерговоды на вторичное орудие повреждены, пушки не работают. А турели? Ударим турелями как по перехватчикам. Не вариант. Это на перехватчиках брони толком нет. А на рейдере она есть и толстая. Плюс, если щитам удалось починить И что теперь делать? Все? Сдаемся? Этого я не говорил. Рика клевал и себя за то, что согласился на эту дурацкую авантюру и Юджина, эту самую авантюру придумавшего. Юджин Сволч такая сам остался на ракете, сидит себе в кресле и вуз не дует. Хотя стоит признать ему досталось. Возьми его сюда, и едва ли от него будет толк. Более того, Рика всерьез опасался, что даже если авантюра удастся. Юджин этого не дождется. В последний раз, как он его видел, Юджин выглядел совсем хреново, хоть бы концы не отдал. Но и самому Рика было не сладко. Да, полученные раны кое-как залили медгелем, но ведь это не лечение, а временное решение, как и обколоться стимуляторами, чтобы заряда хватило хотя бы на час-полтора. А еще даже несмотря на то, что в нем сейчас уже была лошадиная доза обезболив, изуродованная рука нестерпимо болела. Парадокс. Но он до сих пор чувствовал свои отторванные пальцы. Ему казалось, будто он может ими шевелить, сгибать, разгибать. Конечно, это всё фантомное ощущение, но чёрт возьми, как только он доберётся до медкапсулы, фантомные пальцы станут настоящими. Добраться бы ещё до неё. Рик искренне надеялся, что на рейдере такая найдётся. Хотя, чтобы добраться до неё, предстояло перебить весь экипаж. А это, как он читал, будет та ещё задачка. Для одного она не посильная, но он был не один. В львиную пасть он лес вместе с хоронякой, беспрестанно ворчавшим, проклинаящим всех и всё. А ещё с ними два робота, тихонько сидевшие на местах для рядовых бойцов. Обордажный бот, бывший экипаж которого старатели перебили, медленно летел в сторону аномалий, к тому месту, где вскоре должен был появиться рейдер. И он так и появился. всего в каких-то 2 километрах от бота. Рика тут же мысленно себя похвалил. Точно определил эпицентр аномалии и время её коллапсации или, что точнее, появления корабля. Как ожидалось, известные преследователи на Рейдери знали, куда прыгнет ракот и смогли повторить прыжок. Более того, смогли впрыгнуть в притык к кораблю старателей. Что такое пара километров в масштабах даже одной системы. Мелочь. Можно сказать, что оба корабля и бот были впритирку друг к другу, протяни руку и коснёшься другого корабля. А самое главное, абордажный бот шёл точно к рейдеру, причём с такой скоростью, что доберётся всего-то через несколько секунд. Эй вы, заорал охранник на общем канале, как и было условно. Открывайте ангары, принимайте нас. Мы поймали этих уродов. Хэмк Удивление только сквозило в голосе. Видимо, те, кто был на Рейдере, совершенно не ожидали, что кто-то из абордажников выживет. "Тоже ещё чёрт бы вас подрал. Мы сделали дело. Пленные у нас. Цель жива?" "Конечно, жива". На этом моменте Рик насторожился. Что значит цель жива? Получается, на поддавшем нужен был не корабль, не вся они, а кто-то конкретный? Рик снова запаниковал, вспомнив последние происшествия. Он справедливо полагал, что эти наемники, как и те агенты службы безопасности, охотились исключительно за ним. Меж тем разговор продолжался, и Рика стало не до размышлений. Чего вы всех тащите? Нужна только цель, остальных можно убрать. Слушай, мне плевать. Мы схватили тех, кого смогли. Мне их убить? Почему вообще ты решаешь? И где Киллин? Мертв. Хоронеки некогда было что-то придумывать, врать, поэтому он импровизировал и лепл на обум. Черт, Санчо, что я? Мы уже на подходе. Открывайте чёрта фандар и нужны медики, у нас есть раненые. Досталось вам там, а ведь помнишь, что говорил Нембус на брифинге? Старательно опасные ребята, напрасно мы тогда ржали, действительно их недооценили. Они ведь уничтожили оба перехватчика. Знаю. Хватит уже разговоров. Давай, сади меня и медиков к боту немедленно. Давай, заходи с правого борта. Ясно. Хроник отключил связь и облегчённо выдохнул. Фу, повезло. Этот лох вообще ничего толком не спросил. Сам меня назвал, сам всё подсказал. Я думал, что наёмники параноики, а на самом деле наивные как дети. Мы ещё не победили, рано радуешься. Расслабься. Они пускают нас на борт. Подожди, алтехники. Твои железяки ведь не подведут? Надеюсь, что нет. Но они только после ремонта и. Что и? Я обновил им программное обеспечение. А ремонтник на Достоевском предложил установить оригинальное ПО. Ну, почти оригинальное. Он его немного модифицировал, поправил баги, адаптировал под новое железо. Да, звучит неплохо. Да, но я не успел прогнать тесты и диагностику. Ну, да, отделя проверишь. А ещё обоим роботам активировали искусственный интеллект, и сняли блокировки. Чёрт. Хроняка чуть не подпрыгнул на месте. А вот это плохо. Почему? И старые, и неровно вешанные. Мало ли что может случиться. Раньше сбои были обычным явлением. И слетает с катушек и после боя, закончив с противником. Может, положите своих. Это не проблема ей, это проблема системы опознавания своё чужой. У нас установлен высший блок сбой с ключом. Хроник и снова подпрыгнул на месте и вернулся назад. А они теперь ещё и говорящие? Голосовой модуль функционирует нормально, утвердил бабка. Хотя, почему подтвердил? Голос как раз был женский, мягкий, успокаивающий. Даже не скажешь, что это говорит робот, прирождённый убийца и диверсант. Вот же Еще и отвечают, поддерживают разговор. Никогда такого не видел. На этих моделях имею в виду. Так, текущая функциональность? Функционально на восемьдесят процентов. Есть несколько неисправностей. Сообщила бабка. Функционален на семьдесят три процента. Неисправностей ходовой части. Пробасил или даже прохрипел Арню. У него, в отличие от коллеги, голос был такой, как должен быть у боевого робота. Низкий, хриплый, безэмоциональный, машинный и угрожающий. Задачи. Ликвидация целей. Приоритетная задача. задача защищать союзные цели Р и Х. Х. В один голос ответили роботы. Вы бои хорошие. Есть касание. Открывая двери, вперед, вперед! Рубы-роботы тут же сорвались со своих мест, бросились на выход. Следом за ними рванул хороняка. Ну и последним, выбравшись с кресла пилота, двинулся Рика. Э, ребята, как вы? Начал было тип стоящий неподалёку от бота, он пытался что-то спросить, но не успел. Бабка короткой очередью прошила его, тут же переключившись на другую цель. Двое типов с оружием, стоявшие рядом с встречающим, схлопотали отарни. Роботы методично принялись истреблять людей, находящихся в авангаре. Однако, когда из бота выбрались хоряняка и Рика, цели хватило и им. Вали уродов. Зарал хроняка, на потолке вспыхнули аварийные лампы, зарыла сирена. "Ка, я думал будет жарче". "Нет, жара только начинается", буркнул Рик, скидывая плазменную винтовку. "Ну что, мы абордаж отбили. Теперь посмотрим, как справятся они".